Ну разве я не нравлюсь с первого взгляда?» — спросила себя Маргарита Валерьянна, и сама же ответила, «разумеется, нравлюсь». Она всерьез считала себя неотразимой, чрезвычайно обаятельной. Прошло еще несколько дней, и Маргарита Валерьянна постепенно привыкла к своей соседке, тем более, что та ничем не досаждала ей, а, напротив, вела себя тихо, не стонала, не плакала, и с интересом слушала рассказы Маргариты Валерьянны о ее блистательном прошлом. «Сам Ерон был от меня в восторге», — рассказывала Маргарита Валерьяна. «Поверьте, милая, все это знали, решительно все. Бывало, только увидеть меня сразу же «Марго, дитя мое, солнышко!» Маргарита Валерьяна задумчиво щурила глаза». — Но я и хороша была, черт побери, до того хороша! Елизавета Карповна улыбалась. — Куда, куда все девалось? — спрашивала Маргарита Валерьяна, ожидая уверения, что она все такая же, что для нее годы идут незаметно.